Александр Грин. Апельсины. Бруно отошел от окна и задумался. Да там чудно хорошо. Золотой свет и синяя река. И синяя река широкая, свободная. Свежий весенний воздух так напирал в камеру всю вызолоченную ярким солнцем, что у Бруно защекотало в глазах и подмывающе радостно вздрогнуло сердце. Не все еще умерло, есть надежда. Все пройдет, как сон, и он увидит вблизи синюю холодную пучину реки ее вздрагивающую рябь, увидит все. Как молодой орел, он взмоет, освобожденный в воздушной пустыне, и крикнет, что не все ли равно? Крикнет и в крике будет радость жизни. Так бежала мысль, и взгляд Бруно упал в маленькое потускневшее зеркало, повешенное на стене. Из стекла напряженно взглянула на него небольшое бледное, замученное лицо, каймленное редкими сбившимися волосами. Тонкая железная шея сиротливо торчала в смятом воротничке грязной ситцевой рубахи. Он машинально провел рукой по глазам, блестящим и живым, и снова задумался. Бронсидел и курил, но мучительное беспокойство, соединенное с раздражением, Действовало, как электрический ток, вызывая зуд в ногах. Он зашагал по своей клетке. Всякий раз при повороте его окна перед ним сверкал большой четырехугольник, перекрещенный решеткой, полный солнца, лазурь и зелени. Мысли Брона летали, как беспокойные птицы, что реки над бархатом камышей поминутно вспархивают и кружатся с резким плачущим криком. Вдвойне неприятно сидеть в тюрьме, чувствовать себя одиноким и знать, что до этого нет никому дела, кроме тех, кто заведует гостиницей с железными занавесками. Так думал Брон, и злое гневное чувство росло в его душе по отношению к тем, кто знал его, звал товарищем, а теперь не потрудился написать пару строчек или прислать несколько рублей, в которых Брон нуждался свирепо, по его выражению. В те периоды, когда он не сидел в тюрьме, одиночество составляло необходимые условия его существования. Но сидеть в одиночной камере и быть одиноким становилось иногда очень тяжело и неприятно. Он ходил по камере, а весна смотрела в окно ласковыми, бесчисленными глазами, и ее ленивые пивучие звуки дразнили и нежели. Синяя река дрожала золотистыми блесками. Внизу глубоко под окном, как шаловливые дети, лепетали молодые зеленые березки. Тяжело сидеть весной, подумал Брон и вздохнул. Третья весна в тюрьме. И он подумал еще кое-что, чего не решился бы сказать никому никогда. Эти волнующие мысли остановились перед глазами в виде знакомого образа. У образа были большие темные глаза и нежное продолговатое лицо. И это ушло. Ради чего, да, ради чего, повторил он, несчастная арабская страна. Брон еще раз взглянул вверх, откуда лились золотые потоки света, пыльного и горячего, подавил мгновенную боль, сел и раскрыл капитал. Сухие математически ясные строки понеслись перед глазами, падая в какую-то странную пустоту, без следа, как снежинки. И от этих безжалостных строк, ядовитых, как смех Мефистофеля, неутомимых и спокойных, как бег маятника, ему стало скучно и холодно. Брякнул ключ и с треском откинулась форточка в слепой желтой двери. В четырехугольном отверстии появились щетинистые усы, пуговицы и бесстрастный хриплый голос произнес передача. Сперва Брун не сразу сообразил, что слово «передача» относится к нему. Затем встал, подошел к форточке и принял из рук надзирателя тяжелый бумажный пакет. Форточка сейчас же захлопнулась, а радостно взволнованный Брун подспешил положить полученное на койку и взглянуть на содержимое пакета. Чья-то заботливая рука положила все необходимое арестанту. Там был чай, сахар, табак, разная еда, марки и апельсины. Брон стоял среди камеры и улыбался широкой улыбкой, поглядывая на сокровище, неожиданно свалившееся в форточку. И от того, что день был теплый и ясен, и от того, что неожиданная забота незнакомого человека привоскала его душу, ему стало очень хорошо и весело. Но кто же мог прислать? соображал он. На мгновение образ с темными глазами выплыл перед ним, но сейчас же закрылся «Картины дальнего ледяного севера. Нет. Впрочем, сейчас увижу. Если есть записка, значит, это кто-нибудь из своих». И он начал торопливо рыться в провизии. Ничего не оказалось. Слегка устав от бесплодных поисков, Брун принялся ожесточенно обдирать ярко-красный апельсин, и вдруг из сердцевинной фрукты выглянула маленькая серебряная точка. Он быстро запустил пальцы в сочную мякоть плода, и вытащил тоненькую, плотно скатанную бумажку, трубочку, завернутую в свинец. Вот она, какая маленькая. Однако хитро придумана. Трубочка оказалась бумажной лентой, сохранившей тонкий аромат духов, смешанный с острым запахом апельсины. Бисеринный женский почерк рассыпался по бумаге и приковал к себе быстрые глаза Брона. — Товарищ, — гласила записка, — я узнала случайно, что вы сидите и очень нуждаетесь. Поэтому не сердитесь, что я посылаю вам кое-что. Мой адрес ВО11Л8НБ. Вам должно быть ужасно тяжело сидеть, ведь теперь весна. Но не буду дразнить. До свидания. Если что нужно, пишите НБ. И тут Брон вспомнил, как неделю тому назад, перестукиваясь с соседом, он просил передать на волю, что ему очень нужны предметы первой необходимости. Перечитав два раза маленькую белую бумажку, Брунт почувствовал, что ему хочется разговаривать и стал разговаривать с незнакомкой посредством чернилой бумаги. Письмо вышло большое и подробное, причем он не упустил случая щегольнуть остроумием, и под конец письма слегка прошелся по адресу кадетов, назвав их политическими недоносками и фальстафами. И уже кончив писать, вспомнил, что пишет незнакомому человеку. А все же пошли. Подумал Брон, успокаивая себя тем же соображением, что ответ долг вежливости. Скучно же так сидеть. Так под Брон, стоявший среди камер с апельсином в одной руке. Второй же Брон, сидевший где-то глубоко в Броне первом, сказал, как приятно, когда о тебе заботится. Я хочу, чтобы этот человек еще раз написал мне. Еще хочу каждый день испытывать Теплу и ласку внимательной дружеской заботы. Легкое возбуждение, вызванное событием, улеглось. Брон отложил письмо и стал есть. После долгого поста все казалось ему необычайно вкусным. Наевшись, он снова начал читать «Капитал» и между строк великого экономиста улыбался своему собственному письму. Четверг был снова днем свидания и передачи, и Брун опять получил бумажный пакет с нитью и апельсинами. В одном из них он отыскал бумажную трубочку, закатанную в свинец. НБ писала, что письмо его получено, и ему очень благодарны. Следующее место из записки не оставляло сомнений в том, что пишет человек молодой, наивный и искренний. Я прочитала ваше письмо и весь день думала о вас всех, сидящих в этом ужасном месте. Если бы вы знали, как мне хочется пострадать за то же, за что мучают вас. Мне кажется, что я не имею права, не могу, не должна жить на свободе, когда столько хороших людей томятся. Пишите. Зачем пишу вам это, не знаю. Н.Б. Брун, прочитав записку, тут же сел и написал длинное письмо, в котором объяснял, что страдания их ничто по сравнению с с тем великим страданием, которое века несет на себе народ. Очень вам благодарен за пирожки и апельсины. Пишите, пожалуйста, больше, Брон. Раскрывая на сон грядущие герцы и, следя за мыслью за чистенькими статистическими таблицами, Брон решил, что НБ высокого роста тоненькая брюнетка в широкой шляпе с синей валью. Это помогло ему дочитать главу и про себя высмеять оппортуниста-герца. Через неделю переписка приняла прочные и широкие размеры, и Брон всегда с нетерпением, не глядя в себя, ожидал записок, в свою очередь посылая большие подробные письма в красивой грустной форме, заключавшей его надежды и мысли. Нежная и тихая печаль странной дружбы Васкала его душу, как отдаленная музыка, и, чувствуя, но плохо сознавая это, он с каждым днем чувствовал все сильнее страшный контраст двуликой, разгороженной решеткой жизни, контраст синей реки, окрыляющего пространства и тесно примкнувшей к нему маленькой одиночной камерой с бледным сгорбившимся человеком внутри. Так шли день за днем, однообразные, когда не было передачи, и яркие, когда в камере Бронна становилось тесно от светлых, как хрустальные брызги мыслей, набросанных на узкой полоске бумаги, торопливой полудетской рукой. Девушка писала Бронну, что и ей тесно жить, что чувствуя себя как в тюрьме в мире полном грязного, тупого. Самодовольство, оно рвется на борьбу с темными силами, мешающими свежим зеленым росткам новой жизни купаться в лучах и теплом весеннем воздухе. И читая эти пивучие жалобные строки, где горе, смех и слезы мешались и искрились, как дорогое вино, Брон вспоминал прошлое, розовые мечты и неподдельную строгую к себе и другим отвагу юности. К один из четвергов, когда за дверью камеры где-то глубоко внизу гремели голоса и шаги надзирателей, Брон получил свой пакет, вынул оттуда только один апельсин, огромный, кроваво-красный. Вытащив из него записку, он сел и прочитал. «Дорогой Брон, вам в самом деле должно быть ужасно скучно, поэтому не сердитесь на меня за то, что...» Я вчера была в жандармском управлении и выхлопотала свидание с вами под видом вашей гражданской жены. Трудненько было, но ничего обошлось. Меня зовут Нина Борисова. Ничего почти не пишу вам, ведь сегодня увидимся и наговоримся. У меня сегодня хорошее настроение, и так тепло, и весело на улице, Н.Б. И так тепло, весело на улице, подумал Брун. Прочитав записку еще раз, он с сильно бьющимся сердцем подошел к старенькому чемодану и стал внимать чистую голубую рубаху. Но тут же внизу раздались четыре свистка, и торопливый резкий голос крикнул «Пятьдесят шестое на свидание, и Брун почувствовал апатию и усталость. Ему хотелось сказать, что он не пойдет на свидание, но когда надзиратель распахнул дверь и, быстро окинув камеру привычным взглядом, сказал «Пожалуйте». Бруно заторопился, светливо пригладил волосы, выпрямился и вышел. Внизу, в длинном, чисто выметенном коридоре, гремели крики надзирателей, звон ключей, кипела суетливая беготня, как всегда в дни свиданий. Зальный надзиратель, толстый усатый человек с медалями, увидев Бруно, поспешно спросил на свидание, в конец пожаловать в камеру направо. Брун пошел в конец длинного коридора, ступая той быстрой, легкой походкой, какой ходят люди, долго сидевшие без движений. Другой надзиратель, гладко причёсанный, печальный человек, ввел его в пустую камеру, заново выкрашенную серой масляной краской, и вышел, притворив дверь. Прошло несколько томительных минут, которые Брун старался сократить курением, не в силах будучи побороть чувство стеснения, неловкости и ожидания. Наконец дверь быстро распахнулась, и тут же надзиратель равнодушно произнес «Пожалуйте сюда». Бруно сильно забилось сердце, и через два шага его ввели в другую камеру, где стоял небольшой столик, покрытый газетной бумагой, а у столика сидел жандармский ротмистр, молодой человек с сытым бледным лицом и сильно развитой нижней челюстью. Брун вошел и неловко остановился среди камеры. Маленькие глаза ротмистра скучающие скользнули по нем, и Бруну показалось, что ротмистр подавил усмешку. Брун вспыхнул и повернулся к двери. В камеру, слегка переваливаясь, вошла толстенькая, скромно одетая некрасивая девушка с розовыми щеками и светлыми растерянными глазками, которые слегка расширились остановившись на Броне. Брон шагнул к ней навстречу и усиленно крепко пожал протянутую ему руку. «Ну вот, здравствуйте», — сказал он Кашлинов. «Ну как здорово?» — поспешил он добавить, чувствуя, что предательски краснеет. «Прошу сесть, господа!» — раздался скрипучий голос Ротмистра. И Брон послушно засветился, опускаясь на стул и не отводя глаз от лица посетительницы. Она тоже села, и на столе между ними протянулись пухлые белые руки ротмистра. Прошло несколько секунд, в течение которых Брунт щетно с отчаянием придумывал тему для разговора. Мысли его вертелись с ужасной быстротой, и одна из них била его по нервам. «Я сижу тупо, как дурак, как дурак, как дурак». «Но говорите же что-нибудь, — тихо сказала девушка». И виновата улыбнулась. Голос у нее был слабый, грудной. Ужасно это, как мало дают свидания. Пять минут, вон, в предваривке говорят больше. Да, там больше, согласился Брон с значительным тоном. Там десять минут дают. И он опять мог, прислушиваясь к себе и желая, чтобы пять минут уже кончились. Я очень торопилась сюда, продолжала девушка. Мне надо еще поспеть в одно место. А здесь ждала час или нет, полтора часа. — Спасибо, что пришли, — сказал Брон деревянным голосом. — Очень скучно сидеть. — Что же это я жалуюсь, — внутренне нахмурился он. — А вы как? Я? — Рассеянно протянула девушка. — Да все так же. Они еще немного помолчали, поглядывая друг на друга. И обоим почему-то было грустно. Групп мистер мистер. Подавил зевок, побарабанил пальцами по столу и, с треском открыв огромные часы, сказал, поднимаясь, свидание окончено. Кончайте, господа. Брон и Борисовы поднялись и снова улыбнулись растерянно и жалко, мучаясь собственной неловкостью и чужой враждебной атмосферой, окружавшей их. Девушка пошла к дверям, но на пороге еще раз обернулась и. Торопливо бросила, и я приду в четверг, а вы не скучаете. Она думала, быть может, встретить другого закаленного человека, сильного и гордого, как его письма, с резкими движениями и мягким взором. Все может быть. Может быть и то, что, выходя на улицу, она бросила длинный взгляд на мрачный фасад тюрьмы Сохранившись за железными прутьями столько прекрасных душ. Может быть так. Все может быть. Брон медленно поднимался по лестнице к своему коридору и своей камере. Ему было тяжело и неловко, как человеку, увлеченному в дурном поступке. Хотя он и сам не знал, от чего это. И он думал о странностях человеческой жизни о тайных извилинных души, где рождаются и гаснут желания, двуликие, как и все в мире, смутные и ясные, сильные и слабые. И жаль было этих прекрасных цветов, пасынков жизни, обвинных поэтической грезы, живущих и умирающих, как мотыльки неизвестно зачем, почему и для кого. Войдя в камеру, Брон подошел к окну, Вздохнул и стал смотреть на блестящие краски весеннего дня цветным покровом обнимающие пространство. Синела река, звонкий возбуждающий гул уличной жизни, пел и переливался каскадом. И новая морщина легла в душе Брона.